Сомерсет Моем Джейн. Действие первое Хорошо помню, при каких обстоятельствах я впервые увидел Джейн Фаулер. Незадолго до того я возвратился в Лондон из Китая, и меня позвала на чашку чаю миссис Тауэр. Перед тем на миссис Тауэр напала страсть к перемене декораций. И с чисто женской беспощадностью она пожертвовала креслами, в которых многие годы так удобно располагалась, столами, шкафчиками, безделушками, на которых отдыхал ее глаз со времен замужества, картинами и предалась в руки специалиста. В гостиной у нее не осталось ни единой вещицы, которая о чем-то ей напоминала бы или почему-то была дорога ее сердцу. И в тот день она пригласила меня полюбоваться модной роскошью, в какой ныне пребывала. Все, что только можно покрыть морилкой, было мореное Что морилке не поддается, раскрашено Все вещи оказались разностильные, но друг с другом прекрасно сочетались «Помните, какой у меня прежде тут был нелепый гарнитур?» Спросила миссис Тауэр Сейчас занавеси были великолепные, но строгие Диван крыт итальянской парчой Обивка кресла, в котором я сидел, расшита крестом Гостиная красива, роскошна без крикливости, оригинально без вычурности, и, однако, мне здесь чего-то не хватало. Вслух я ее похвалил, а мысленно спросил себя, от чего мне куда приятнее был довольно потертый ситец того высмеянного хозяйкой гарнитура. Акварели викторианской эпохи, которые столько лет были мне знакомы, и нелепые фигурки дрезденского фарфора Что украшали прежде каминную пол Чего же мне спрашивается не достает в этих комнатах Преображенных мастерством декораторов Подумал я Может быть души? Но миссис Тауэр Обвела все вокруг довольным взглядом Как вам нравятся мои алебастровые лампы? От них такой мягкий свет Признаться я люблю освещение При котором что-то видно Это так трудно сочетать со священием, при котором не слишком хорошо видно хозяйку. Я понятия не имел, сколько ей лет. Когда я был совсем молод, она была уже замужем и много старше меня. Но теперь обходилась со мной, как со сверстником. Она всегда повторяла, что не делает секреты из своего возраста. Ей сорок. И прибавляла с улыбкой, что все женщины себе пять лет убавляют. Она не пыталась скрыть, что красит волосы, очень приятного каштанового цвета, чуть отливающего медью. «Красит потому», — поясняла она, — «что волосы отвратительны, пока сидеют, а когда сделаются совсем белые, она их красить перестанет». «Тогда все начнут говорить, какое у меня молодое лицо». Она была красивая женщина, изысканно одевалась и в приглушенном алебастровыми лампами свете выглядела ни на день не старше тех сорока, которые сама себе давала. Выдержать ничем не прикрытый блеск электрической лампочки в тридцать две свечи я могу только за своим туалетным столиком. Там он нужен, чтобы сперва сказать мне гнусную правду, а потом помочь ее исправить. Мы примило посплетничали об общих знакомых, и миссис Тауэр сообщила мне о новейших скандальных событиях. После скитаний в дальних краях очень приятно было сидеть в удобном кресле перед пылающим камином, у прелестного столика с прелестным чайным сервизом, и разговаривать с привлекательной, интересной собеседницей. Она обращалась со мной, как с блудным сыном, вернувшимся после многих похождений, и намерена была окружить меня вниманием. Она очень гордилась своими зваными обедами, и гостей, гармонирующих друг с другом, подбирала с не меньшим тщанием, чем превосходное меню. Едва ли не всякий приглашенный на один из таких вечеров радовался ему, как празднику. Вот и сейчас она назначила день и спросила, с кем я хотел бы встретиться Только об одном должна вас предупредить Если Джейн Фаулер будет еще в Лондоне, мне придется вечер отложить А кто такая Джейн Фаулер? Джейн Фаулер — мой тяжкий крест Вот как? Помните, пока я не обставила все заново У меня в комнате на фортепиано стояла фотография Женщина в узком платье, с узкими рукавами и золотым медальоном Волосы зачесаны назад, весь лоб открыт и видны уши Довольно курносые на носочки Так вот, это и есть Джейн Фаулер В те стародавние времена у вас было в комнате столько фотографий Как вспомню, о них меня дрожь пробирает Я их все сложила в большущий пакет и отправила на чердак Так кто же такая Джейн Фаулер? Моя Золовка, сестра моего мужа Была замужем за фабрикантом на Севере Она уже много лет вдовеет и очень богата А почему она ваш тяжкий крест? Она почтенная старомодная провинциалка Выглядит на двадцать лет старше меня И готова первому встречному сообщить, что мы вместе учились в школе В ней необычайно сильные родственные чувства А из родни у нее в живых осталась одна я, и она безгранично мне предана. Когда она приезжает в Лондон, ей в голову не приходит остановиться где-нибудь еще. Как бы я ни обиделась. И она гостит у меня по три недели, по месяцу. Мы сидим тут, а она вяжет или читает. Иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в Кларидж. Вид у нее куром насмех, не дать не взять старуху поденщица И все, кому я меньше всего хотела бы попасться на глаза, оказываются за соседним столиком. А когда мы едем домой, она объясняет, до чего ей приятно устроить мне маленький праздник. И она собственноручно шьет для меня стёганые чехлы, которыми я вынуждена накрывать чайник, пока она у меня. И вышивает салфеточки и дорожки для обеденного стола. Мне кажется, вы с вашим тактом могли бы найти какой-то выход из положения Но поймите, мне не к чему придраться Она безмерно добра, золотое сердце Она мне надоедает до смерти, но я изо всех сил стараюсь, чтобы она об этом не догадалась Когда же она приезжает? Завтра Едва последнее слово слетело с губ миссис Тауэр, у парадной двери позвонили Из прихожей донесся приглушенный шумок, и через минуту-другую Дворецкий ввел в гостиную немолодую леди. Миссис Фаулер Джейн? Сегодня я тебя не ждала. Да, Дворецкий мне так и сказал. Я точно написала в письме, что буду сегодня. Но это не важно. Я всегда рада тебя видеть. К счастью, сегодня вечер у меня свободный. Ни в коем случае не хлопочись за меня Если мне дадут на ужин яйцо в мешочек, больше ничего не надо Красивое лицо миссис Тауэр скривилось в мимолетной гримаске Яйцо в мешочек Ну, надеюсь, у нас найдется что-нибудь получше Я вспомнил, что хозяйка и гостья сверстницы И внутренне усмехнулся Миссис Фаулер выглядела на все пятьдесят пять Она оказалась довольно крупной особой На ней была черная соломенная шляпа, с широких полей сзади на плечи спадала черная кружевная вуаль. Плащ — причудливое сочетание строгости и олеповатости, длинное черное платье, такое необъятное, словно под ним надето несколько нижних юбок, и прочные башмаки. Она явно страдала близорукостью, ибо смотрела на мир через большие очки в золотой оправе. «Не выпьешь ли чаю?» Если это не доставит слишком много хлопот Сейчас я сниму свою накидку Она принялась стягивать черные перчатки Потом сняла плащ Ее шею обвивала массивная золотая цепочка С большим золотым медальоном В котором, не сомневаюсь, заключена была фотография покойного супруга Потом она сняла шляпу И вместе с перчатками и плащом Аккуратно положила в угол дивана Миссис Тауэр поджала губы Что и говорить. Наряд миссис Фаулер не слишком подходил к строгой, но величавой красоте этой заново отделанной гостиной. Любопытно, подумал я. Где она добывает такие необыкновенные одеяния? Платье не старое, материя дорогая. Странно подумать, что портнихи еще шьют по фасонам, каких никто не носит уже четверть века. Сидеющие волосы миссис Фаулер разделены посередине пробором Прическа самая простая, оставляющая лоб и уши открытыми Волосам этим явно неведомы щипцы какого-нибудь мсье Марселя Взор гостья упал на чайный столик, на серебряный чайник в георгианском стиле И чашки старинного вустерского фарфора А что ты сделала с чехольчиком, который я тебя шила в прошлый приезд, Мэрион? Ты им не пользуешься? Как же я пользовалась им каждый день, Джейн? «К сожалению, недавно с ним случилась беда. Он сгорел». «Но предыдущий, который я тебе сшила, тоже сгорел». Ага. Боюсь, ты нас считаешь ужасно неосторожными». «А, пустяки! Я с удовольствием сделаю для тебя еще один. Завтра же пойду в магазин «Либерти» и куплю шелку». Миссис Тауэр мужественно снесла удар. «Право, я этого не заслуживаю». А жене вашего приходского священника такой чехол не нужен? Для нее я только недавно сшила Она улыбнулась Блеснули мелкие, ровные, очень белые зубы Прекрасные зубы Улыбка у нее оказалась примилая. Однако я решил, что пора мне оставить их вдвоем и откланялся. На другой день рано поутру мне позвонила миссис Тауэр И по голосу я сразу понял, что она в отличном настроении Хочу вам сообщить потрясающую новость Джейн выходит замуж Что за вздор? Сегодня она мне представит своего жениха Он у меня обедает И вы тоже непременно приходите Но я помешаю Нисколько Джейн сама предложила вас пригласить Приходите обязательно Кто он такой? Не знаю Джейн говорит, он архитектор Можете вы себе представить, какого человека выберет в мужья Джейн? Вечер у меня был свободен, а что обед у миссис Тауэр будет отменный, я не сомневался Когда я пришел, миссис Тауэр, блистательная, в легком свободном платье которое, правда, естественней выглядела бы на женщине чуть помоложе, была одна Джейн кончает прихорашиваться Дождаться не могу, когда вы на нее полюбуетесь Она трепещет от радости Говорит, что жених ее обожает Его зовут Гилберт, и когда она о нем заговаривает, у нее голос так потешно дрожит Я еле удерживаюсь от смеха Любопытно, на что он похож О, я очень ясно себе представляю Огромный, громоздкий, лысый И поперек большущего живота большущая золотая цепь Круглая красная бритая физиономия и оглушительный бас Вошла миссис Фаулер На ней было очень строгое платье черного шелка с широчайшей юбкой и треном, скромный треугольный вырез рукава до локтей, бриллиантовое ожерелье в серебряной оправе. В руках она держала длинные черные перчатки и черный веер из страусовых перьев. Она умудрялась, это дается далеко не всем, выглядеть в точности тем, что она есть на самом деле. Безошибочно понимаешь, «Перед тобой добропорядочная ископаемая из семейства наших богатых северных промышленников». «Шея у тебя очень недурна, Джейн». С улыбкой великодушно похвалила миссис Тауэр. «И правда, при таком немолодом лице шея удивительная, просто девичья, гладкая, без морщинки, очень белая. И еще я заметил на редкость красивую посадку головы». «Сказала вам Мэрион, какая у меня новость?» «Поздравляю вас!» «Подождите поздравлять! Поглядите сперва на моего молодого человека!» «Как мило, что ты называешь жениха своим молодым человеком!» «Не думай, что увидишь дряхлого старца!» «Не хочешь же ты, чтобы я вышла замуж за развалину, которая уже стоит одной ногой в гробу!» Только этими словами она и предупредила нас, да и не осталось времени на разговоры. Дворецкий распахнул дверь и громко объявил. «Мистер Гилберт Нейпер!» Вошел молодой человек в отлично сшитом смокинге. Худощавый, невысокий, со светлыми, чуть вьющимися от природы волосами, синеглазый, без бороды и усов. Не то, чтобы очень хорош собой, но лицо славное, приветливое. Возможно, лет через десять оно покроется морщинами и поблетнет, но сейчас перед нами был юнец, свеженький, чистенький, цветущий. Уж, конечно, не старше 24 лет. Сперва я подумал, наверное, это сын нареченного Джейн, а я и не знал, что жених-вдовец, явился сказать, что из-за внезапного приступа подагры папаша не может прибыть к обеду. Но его глаза тотчас обратились к Джейн, лицо просияло, и он направился к ней, протянув руки. Застенчивой улыбкой она подала ему обе руки и обернулась к невестке. «Это...» «Мой молодой человек, Мэрион». Он протянул руку. «Надеюсь, вам понравится, мисс Тауэр», — сказал он. «Джейн сказала мне, что у нас в целом свете нет родных, кроме вас». Стоило в эту минуту посмотреть на миссис Тауэр. Я невольно восхищался, наблюдая, как мужественно воспитанность и светские привычки одерживают победу над истинно женской натурой. Лишь на миг не сумела она скрыть изумление, потом отчаяние и, тотчас же совладав с собой, изобразила на лице любезность и радушие, но явно не находила слов. Естественно, Гилберт несколько смутился. Я тоже не знал, что сказать, только изо всех сил старался удержаться от смеха. Однако миссис Фаулер сохраняла полнейшее спокойствие. Конечно, он тебе понравится, Мэрион. Он обожает вкусно поесть. И обернулась к молодому человеку. Обеды, Мэрион, славятся на весь Лондон. Я знаю. Лучезарно улыбнулся он. Миссис Тауэр поспешила ответить что-то подобающее случаю, и мы спустились в столовую. Эта трапеза запечатлелась в моей памяти как изысканнейшая комедия. Миссис Тауэр явно не могла понять, то ли парочка просто ее разыгрывает, то ли Джейн нарочно скрывала возраст своего жениха, чтобы поставить ее Мэрион в дурацкое положение. Но ведь Джейн никогда не шутила, она недобрую выходку просто не способна. Миссис Тауэр изумлялась, досадовала, недоумевала и все же овладела собой. Ни за что не позволит она себе забыть, что она хозяйка и должна принять гостей, как положено. Она оживленно поддерживала беседу, а я спрашивал себя, замечает ли Гилберт Нейпер, каким жестким, враждебным взглядом наперекор маски дружелюбия она на него смотрит. Она его оценивала, пыталась проникнуть в тайники его души, «Я видел, все в ней кипит. Искусно подкрашенные щеки ее пылали от гнева». «У тебя прекрасный румянец, Мэрион», — заметила Джейн ласково. «Я очень спешила, переодеваясь к обеду. Боюсь, я излишне подкрасилась». «Разве это краска? Я думала, у тебя естественный цвет лица. Иначе я ничего не сказала бы». Она мимолетно робко улыбнулась Гилберту. «Знаешь, мы с Мэрион вместе учились в школе. Теперь, глядя на нас, этого не скажешь, правда? Ну, конечно, я всегда жила очень тихо и спокойно». Уж не знаю, что она хотела этим сказать. Трудно поверить, чтобы это говорилось по простоте душевной. Так или иначе, ее слова до того взбесили миссис Тауэр, что она махнула рукой на самолюбие и объявила с улыбкой. Да, Джейн, нам с тобой уже стукнуло по пятьдесят Если она хотела таким разоблачением смутить вдову брата, то просчиталась Джейн сказала добродушно Гилберт говорит, ради него я не должна признаваться, что мне больше сорока У миссис Тауэр слегка дрожали руки, но она и тут нашлась Да, конечно, между вами некоторая разница в возрасте Двадцать лет «По-твоему, это слишком много? Гилберт говорит, для своих лет я очень молода. Я ведь сказала тебе, что не собираюсь выходить за какого-нибудь дряхлого старца». Тут уж я не мог удержаться от смеха, засмеялся и Гилберт. Смеялся он от души, как мальчишка. Похоже, его веселило каждое слово Джейн. Но миссис Тауэр, видимо, уже еле сдерживалась, и я с опаской подумал, если не разрядить атмосферу, как бы она впервые в жизни не забыла, что она женщина светская. И постарался прийти на помощь. Наверное, у вас сейчас много хлопот с покупкой Приданова? Нет. Я хотела все заказать своей портнихе в Ливерпуле. Я всегда у нее одевалась с тех пор, как первый раз вышла замуж. Но Гилберт мне не позволил. У него очень властный характер, а вкус просто изумительный. И она посмотрела на него застенчиво, снежной улыбкой, прямо как семнадцатилетняя девочка. Миссис Тауэр совсем побелела под своими румянами. А «На медовый месяц мы поедем в Италию. У Гилберта еще не было возможности изучить зодчество Возрождения, и, конечно, архитектору очень важно все посмотреть своими глазами. А по пути мы остановимся в Париже, и там купим для меня все, что нужно». «И надолго вы едете?» Гилберт условился на службе, что пробудет в отъезде полгода. Для него это будет настоящий праздник. «Правда?» Понимаете, раньше он ни разу не брал отпуск больше, чем на две недели Почему же? Он просто не мог себе этого позволить, бедненький А. -а, -а. Только и вымолвила миссис Тауэр, но самая длинная речь не была бы выразительней Подали кофе, и дамы удалились наверх Мы с Гилбертом заговорили было о том, о сём, как бывает, когда людям совершенно нечего сказать друг другу, но через две минуты Дворецкий подал мне записку. Записка была от миссис Тауэр и гласила. «Сейчас же поднимитесь к нам, и потом как можно скорее уходите и уведите его. Я должна немедленно всё выяснить с Джейн. Не то меня хватит удар». Я солгал простейшим способом. У миссис Тауэр разболелась голова, ей надо лечь в постель. Если вы не против, пожалуй, нам с вами лучше уйти. Да, конечно. Мы поднялись к дамам, а через пять минут были уже на улице. Я окликнул такси и предложил молодому человеку подвезти его. Нет, спасибо. Мне только дойти до угла, а там я вскочу на автобус. Едва услыхав, как за нами затворилась парадная дверь, миссис Тауэр бросилась в бой. Ты с ума сошла, Джейн? Надеюсь, не больше многих других, кто обычно в сумасшедшем доме не живет. Смею ли спросить, почему ты собралась выйти за этого молодого человека? Отчасти потому, что он никак не хотел примириться с отказом. Он пять раз делал мне предложение. Я просто устала, повторять ему нет. А как ты полагаешь, почему он так жаждет на тебя жениться? Ему со мной весело. Он бессовестный гигодяй. Я чуть не сказала ему это прямо в глаза. Ты была бы не права, и это было бы не очень вежливо. Он нищий, а ты богата. «Неужели ты так несосветно глупа и не понимаешь, что он женится на твоих деньгах?» Безмятежное спокойствие не изменяло Джейн. Невозмутимо смотрела она на взбудораженную невестку. «По-моему, ты ошибаешься. По-моему, он ко мне очень привязан». «Ты старуха, Джейн». «Мы с тобой ровесницы, Мэрион». «Я всегда следила за собой. Для своих лет я очень молода. Мне никто не даст больше сорока. Но даже мне...» И в голову не пришло бы выйти за мальчишку на двадцать лет моложе меня На двадцать семь Уж не хочешь ли ты меня уверить, что сумела себе внушить? Будто молодой человек способен питать какие-то чувства к женщине, которая годится ему в матери Я долгие годы жила в глуши Наверное, я не очень хорошо разбираюсь в человеческой природе Говорят, есть такой Фрейд, кажется, австриец Не смеши людей, Джейн Это недостойно, это некрасиво Я всегда полагала, что ты женщина разумная. Право же. Кого-кого от -кого, тебя я не считала способной влюбиться в мальчишку? Я в него не влюблена. Я так ему и сказала. Конечно, он мне очень нравится, иначе я не подумала бы за него выйти. Но я прямо сказала ему, какое именно у меня к нему чувство. Иначе было бы нечестно. Миссис Тауэр так и ахнула. Кровь бросилась ей в голову, дыхание перехватило, веера под рукой не было, она схватила вечернюю газету и начала энергично обмахиваться ею. «Если ты в него не влюблена, чего ради? Ты хочешь стать его женой?» Я очень долго вдовела и жила очень тихо и спокойно и подумала, что приятно будет переменить образ жизни. «Если тебе захотелось замуж просто ради замужества, почему бы тебе не выйти за человека твоих лет?» Ни один человек моих лет не делал мне предложение пять раз По правде сказать, ни один человек моих лет вообще не делал мне предложения. И тут миссис Тауэр окончательно вышла из себя Не смейся, Джейн, я этого не потерплю Ты, видно, совсем потеряла рассудок Это ужасно Она больше не в силах была сдерживаться и разрыдалась Она знала, в ее возрасте слезы пагубны Потом целые сутки глаза будут опухшие вид чудовищный, но совладать с собой не могла Рыдала А Джейн оставалась безмятежно спокойна Она смотрела через огромные очки на Мэрион И задумчиво разглаживала на коленях черное шелковое платье «Ты будешь ужасно несчастлива» «Да нет, не думаю Мы очень основательно все это обсудили Я всегда считала, что со мной очень легко ужиться» Думаю, со мной Гилберт будет счастлив, и ему будет очень хорошо. До сих пор некому было о нем как следует позаботиться. Мы не сразу решили пожениться, мы очень здраво все обдумали и условились. Если одному из нас захочется вернуть себе свободу, другой никак не станет ему мешать. Меж тем миссис Тауэр достаточно оправилась и теперь спросила Колка. Какое содержание он у тебя выпросил по брачному контракту? Я хотела определить ему тысячу фунтов в год, но он и слушать не стал. Совсем расстроился, когда я это предложила. Он говорит, что достаточно зарабатывает и может сам себя содержать». «Он хитрее, чем я думала». Джейн чуть помолчала. В ее взгляде была не только доброта, но и твердость. «Понимаешь, дорогая, ты на все смотришь по-другому. Ты ведь была не слишком безутешной вдовой, правда?» Миссис Тауэр встретилась с ней взглядом. Слегка покраснела. Ей стало даже капельку неловко. Но нет, конечно, Джейн простая душа и не способна на язвительные намеки. Миссис Тауэр призвала на помощь все свое достоинство. «Я так расстроена. Мне сейчас необходимо лечь. Мы еще обо всем поговорим завтра утром. Боюсь, это будет не очень удобно, дорогая. Завтра утром мы с Гилбертом получаем разрешение на брак». Миссис Тауэр в отчаянии воздела руки к небесам, но так и не нашлась, что сказать Брак зарегистрировали в муниципалитете Свидетелями были миссис Тауэр и я Гилберт в элегантном синем костюме выглядел до смешного юным и явно чувствовал себя неловко Такие минуты для всякого мужчины испытания Но Джейн сохраняла великолепную невозмутимость Можно было подумать, будто она привыкла выходить замуж не реже, чем самое что ни на есть светская особа. Лишь слабый румянец выдавал некоторые волнения, скрытые под внешним спокойствием. Такие минуты для всякой женщины исполнены трепета. На ней было широчайшее платье серебристого бархата. В покрое я сразу признал руку ливерпульской портнихи, несомненно вдовы самых строгих правил, которая обшивала ее многие годы. Однако Джейн настолько уступила легкомыслию обстоятельств, что надела широкополую шляпу, изукрашенную голубыми страусовыми перьями. При очках в золотой оправе выглядело это на редкость несуразно. Когда церемония совершилась, регистратор, кажется, несколько озадаченный разницей в возрасте новобрачных, пожал Джейн руку и со всей официальностью поздравил, а молодой супруг, немного краснее, ее поцеловал. Потом ее поцеловала покорившаяся, но безжалостно суровая миссис Тауэр. А потом новобрачная выжидательно посмотрела на меня. А, очевидно, мне тоже надлежало ее поцеловать. Что я и сделал. Мы покатили к вокзалу Виктория, так как счастливая парочка двухчасовым поездом отбывала в Париж. И по настоянию Джейн свадебный завтрак предстоял в вокзальном ресторане. «Я всегда считала, что перед дорогой следует сытно поесть». Мы проводили новобрачных и я отвез миссис Тауэр к ней домой. Как по-вашему, сколько это продлится? Полгода? Я улыбнулся. Будем надеяться на лучшее. Не говорите глупостей. Какой тут может быть лучше? Неужели вы думаете, что он женился на ней не ради денег? Разумеется, этот брак ненадолго. Я только и надеюсь, что ей придется выстрелить меньше, чем она заслуживает. Я рассмеялся. Тон, каким высказана была эта великодушная надежда, не оставлял сомнений в подлинных чувствах миссис Тауэр. Что ж, если конец настанет быстро, вас утешит возможность сказать «я же тебя предупреждала». Даю вам слово, никогда я этого не скажу. Тогда вам приятно будет поздравить себя с тем, что у вас хватило выдержки не сказать «я же тебя предупреждала». Она старая, старомодная и скучная. А вы уверены, что она скучная? Правда, говорит она мало, но что не скажет, все попадает в точку За всю свою жизнь я не слышала, чтобы она хоть раз пошутила